Глава пятая. Богатыри в гостях. Такие вот дела, ведьмочка, подытожил дядька он уныло полоща вислые усы в чае. Нелегал Нелегалот наш, мабуть, через горни пекла, Топ-то через водоворот из своего мира выскочил. На водоворотах там завсегда проход есть, В деревеньку у водяных и попал, Ломанулся через нее, да прямо на наш разъезд. Зараз, Котофеич, пластом лежит, Мол, шкура якось дохла, в себя не повертается. Мы его ветеринару сдали. Ветеринару! Потрясенно переспросила Ирка. Дык, пока он кот, ветеринар-то лучше поможет, пояснил Микола. Водяницы, на яких тот гатритучий при переходе вылез, да паром пустил. Давно уже обратно в реку дождем вернулись, а ложить в Днепре больше не хотят. Мало нам кажуть, что у заводских стоков экология для водяных самое на есть вредная. Так еще и криминогенная обстановка на дне. Теперь ни к какому лешему. Бузят девки, расплываются в разные стороны. Нескольких так вовсе после его нашествия сыскать не могут. Неизвестно, куда делись. Прячутся где-то девушки. «Еще бы! Такой стресс!» Сочувственно вставил ей Руслан. «Где-то...» Задумчиво повторила Ирка. Кажется, она знала, где прячется, по крайней мере, одна пропавшая водяница. Во всяком случае, без воды Дина существовать не может. А еще она сама говорила про неприятности у нее дома. Змея, превратившего в пар половину ее подруг... Ну, верника можно отнести к неприятностям, а что волосы у Дины золотые, так зеленые, бывают только у тех русалок, что с дуру к сточным водам заплывают». «Ну да нам с девками водяными час уныма было разбираться, мы в погоню двинулись, по первоначалу нас догонят и почалы, в его в небе шуганул», — кивая на качка сообщил дядька. Так что змей на землю опустился. Ирка с любопытством поглядела на качка, Зажав в красном, поросшем жесткими черными волосками, Кулачище, бутерброд с колбасой. Вок вдумчиво питался, Отодвигал и сосредоточенно рассматривал хлеб, Хмуря, выступающий, как у неандертальца брови. Выбирал место, кусал и начинал жевать. Приплюснутые, как у боксера-профессионала, уши ходили ходуном. Кривой, видно сломанный в драке, нос шевелился, и даже кожа на загривке двигалась туда-сюда. Ирка представила его с крылышками, почему-то прозрачными, как у стрекозы, за обтянутыми черной кожаной курткой плечищами. Тоже по-стрекозинному, зигзагами, порхающим в голубых небесах, И нервно хихикнула. да его в темном переулке встретишь, испугаешься, А увидеть такого волка, шурующего среди облаков, Тут вот и змеиные нервы не выдержат. Волк, вцепившийся в бутерброд крепкими желтоватыми зубами, Скосил на Ирку темный глаз, и неожиданно подмигнул. Та на земле мы его не удержали, грустно виновато хрюпая чаем, продолжал дядька Микола. Арканы конопляные накинули, а він порвав. Так они ж тонкие, невольно вырвалось у Ирки. Та не в толщине ждела, а в конопле. Досадливо буркнул Микола. «Ты них. Той змей по всем правилам повинный, Як дохла кура, кверху лапами валяться». Не отрываясь от бутерброда, вук звучно кашлянул, И старый Микола вдруг смутился. «Я того сказать хотел, що змей, тварь, разумна та поважна, И всяку гадость наркотичну на дух не выносит». Торопливо пробормотал он, А цей порвав, тащи и надсмеялся, И улетел, Такая гадина. Разглядывая последнюю козюльку в плетенке, Пожаловался дядька и отгрыз печенюшки голову. «Это был кто-то из главных, из могущественных», Выпалил Еруслан. «С обычным змеем Котофеич бы справился». «Да и я тоже!» Паник черенявый богатырь. Видно было, что воспоминания о несчастливом бое мучают его. Так и оставшиеся безымянными близнецы вскинулись явно протестующие. «Есть мнение, что с головных той змей будто нияк не может. Раняя крошки, прочавкал калмыкола «Вот царский род, Николы против договора не пойдет!» С двух же сторон той договор складали не як не Щоб, значить, значит, без приглашения З одного мира в інший не лазать. Ну, кроме батьки твого, звичайно, Бо то везде у себе дома, Где мировое древо росте, Хоч в кроне, хоч в корнях. Ирка очень рассчитывала, что ее изменившееся лицо спешит на всем известную нелюбовь к упоминаниям об отце. На самом деле она думала о другом. Знала она одного змея, вроде бы тоже царского рода, которому только да и против чего-нибудь пойти. И он точно, как нынешний нарушитель границы, шикарно плевался водой. Как он хоть выглядел, этот змей? Средя, чтоб голос был спокойным и размеренным, спросила она. «Так, кто ж змеючьи морды различает?» В досаде выпалил Еруслан и замер, прикусив губу и смущенно постреливая глазами по сторонам. Вид у него был, такой точно он отчаянно хотел вернуть свои слова обратно. Вук и Микола покосились на него укоризненно, Близнецы остались невозмутимы. То есть, э, в горячке боя, кто ж приглядывается, забормотал я Руслан. Вроде чешуя была, глубокомысленно сообщил он. Может, даже крылья имелись и хвост. Заглотив остатки бутерброда, откровенно издевательски прогудел Вук. — Я хотел сказать, сероватая чешуя, — окончательно скис Еруслан. — Ну, такая на солнце серебрилась. — Серебрилась? Глухо повторила Ирка, Вспоминая, как зачарованно следила За танцем чешуек под луной, То серо их, То искрящихся брыщатым серебром, И чертили ночное небо сверкающие крылья, И ветер бил в лицо, И насмешливо косился на нее Круглый глаз с вертикальным желтым зрачком. «Что же ты натворил?» Айт Ворас, Жалтис, Чанг, Тун, Ми, Лун, Великий дракон вот Царевич Полос, Младший сын Табити Змеиногой. Что ты наделал, Айт? Ну, на той стороне уже наверняка знают, Кто Вин такой До да толку с того, сретенье-то кончилось. Теперь до старой Велесовой Седмицы. Вы ее нынче масляной неделей зовете. Ждать, пока граница снова откроется. Так то ж, неделя-то, Велесова. На ту неделю змей в нашем мире такую силу возьмет, Что, грядишь, и связь нам того заблокирует. Велес, напомнил Вук, Бог скота торговли богатств. — Бог, змей! — Знаю! — раздраженно мотнула волосами Ирка. Еще бы ей не знать. — Ну, откроется граница! Что вам со змеиной стороны? Личное дело нарушителя пришлют с фотографией! — фыркнула она. — Звучайно шни! — усмехнулся в ответ дядька Макола. Во все ж фотоаппараты, шумы им передавали, сокровищницы самой змееногой хранятся, Она над кожным кадром пуще золото трясется, Хоть мы ей сто раз объясняли, что там, в жены пленка, а карта памяти, якой на весь ее змеиный рот хватит, Тащи на пол царства останется. И Микола безнадежно махнул рукой. В унисон также безнадежно вздохнули близнецы. Ну а сведения, тарисованный портрет, передадуть, як не передать. На ведь два портрета в змейском виде и в человеческом. Тут-то он наверняка людской облик примет. С хвостом и крыльями он бы несколько выделялся. Серьезно добавил Еруслан. «Змеи будут помогать вам ловить нарушителя!» Не веря своим ушам, переспросила Ирка. «Так, но ну, тамошний заставит тоже. Славные ребята!» С несколько фальшивым энтузиазмом вскричал дядька Микола. «Та и договор же!» ж Вот это уже прозвучало с несокрушимой уверенностью. «Терка мы чекать не можем, доведется самим ловить. До города мы его якось отследили». Явно стараясь найти хоть что-то отрадное в сложившейся ситуации, сообщил дядька Микола. «А тут же Тоби карты в руки». «Понятия не имею, на какую карту гадать змея», — помотала головой Ирка. «Ну, не на картах, так хоть на чем. Хоть на соли, хоть на перце, хоть на чёртовом сердце!» Покладисто сказал старый богатырь. «Ты его только найди". а уж мы-то второй раз не сплошаем!» Микола кивнул, следом за ним с энтузиазмом закивали Федор и еруслан, и даже близнецы пару раз наклонили головы. В устремленных на Ирку взглядах была безграничной уверенностью в ее силах, что она вот сейчас с ее минуту щелкнет пальцами и сообщит, где именно прячется нарушитель границы межмирами, и им останется только бежать туда, хватать, крутить крылья, ну или руки, раз уж он в человеческом облике будет, и торжествующий волочь его в межмировой трибунал. Или что там, со змеиными нелегалами делают? Федор даже меч перехватил поудобнее. Ирка растерялась. Еще недавно, когда она только стала ведьмой под такими взглядами, она бы просто не смогла сознаться в своем невежестве. Врезала бы в поиски змея. Напортачила, конечно. Но сейчас. Ирка вдруг поняла, что она даже немножко рада своему незнанию и может с чистой совестью отказать. «Она устала!» «Вы меня не поняли!» Скрывая заделанным огорчением облегчение, пожала плечами она. «Я никогда не занималась поиском змеев и даже не читала про такое!» Торопливо добавила она. «Я думаю, вам лучше поискать специалистку. Наверняка какая-нибудь ведьма». она вдруг осеклась. Лицо дядьки Миколы стало страшным, как у школьного физика, обнаружившего спрятанный под обложкой учебника детектив про пятерых ребят, открывших собственное детективное агентство. «То ты так шутишь?» Неприятным голосом спросил старый богатырь. То наша девченка шутит. Кривя губы в деланную Протянул он и покивал своим богатырям. Зараз он о подумает, По книжкам колдовским пошукает, И все зробить. «Вы что, не слышите? Я же объясняю!» Начала Ирка. «Мне в ванную потребно!» Громко, явно норовясь заглушить Иркины возражения, выкрикнул дядька Микола. Девчонка, покажи мне, де тут у вас що, моя я поки не знаю». И до боли стиснув пальцы у Иркина плече, он силой выдернул ее из-за стола и почти вынес в коридор. «Что значит, пока не знает?» Они что, собираются у нее в доме поселиться вместе с лошадьми? Ирка взбрыкнула ногами. Немедленно поставьте меня на пол. Микола не столько поставил, сколько швырнул ее, и навис угрожающе. Его усы больше не казались унылыми. Наоборот, они яростно шевелились. Ты сейчас так робошь, видимо? Ты еще не разумеешь? Змей в нашем мире, и для чего он явился, да чего хочет, никто не знает. Только заради доброго дела через границу ломиться никто не станет. Може, завтра он людей на улицах жрать почнет, а может, весь мир в распыл пустит. А ты нашла час тут капризы бабски строить, личный состав смущать. А «Ну, его до работы!» Ирка озвучно выдохнула сквозь зубы. Вот не любила она, когда на нее наезжают хоть кто. Конечно, дядьку Миколу она уважает, но разговаривать в таком тоне не позволит никому. Что она, девочка? То есть она, конечно, и девочка, и школьница, но она еще и ведьма, оборотень. Победительница «Дикой охоты» Иганны Николаевны, двухсотлетней киевской ворожейки из Министерства образования. «Это вы не понимаете», — изо всех сил сдерживаясь, процедила Ирка. «Повторяю, я не знаю, как искать змея. Я не могу вам помочь». Дядька Микола еще некоторое время смотрел на нее, пальцы на Иркином плече разжались, а выражение его лица опять стало, как у физика, когда ему пытаются вкрутить, что по чисто физическим причинам, мол, свет погас во всем доме, вот честное слово, не успели выучить параграф. — А чем ты все время занималась? — презрительно фыркнул дядька. — Ну, это твое дело. «Не знаешь, так пойди и швыдко научись!» Звучным шепотом, похожим на крик, выдохнул он. «Боцеш, твоя работа!» «Какая еще работа?» — немедленно возмутилась Ирка. «Я девочка, школьница!» А «Аще ты, хортицкая ведьма!» Невозмутимо заявил старый богатырь, словно этим все сказано. «Ну и что?» — упрямо насупившись, буркнула Ирка. «А если бы змей полетел в другой город, не в наш, вы все равно должны были...» «Мы все равно выклыкали б тебе!» Перебил ее Микола. Це это бей свезло, вроде бонуса, по першему змею в родном месте работать!» Ухмыльнулся он. «Что за ерунда?» Уже в полный голос вскричала Ирка. А если я вообще отсюда уеду? Куда? И искренне удивился Микола. Хортицкая ведьма может жить только рядом с Хортицею. Разве еще в якусь турпоездку? Серьезно прикидывая, куда Ирка может позволить себе съездить, сказал он. Татерка да, по Европе. — Шоб неяких заокеанских америк австралий И на больше, чем на недельку. Строго добавил он. — чтоб як шо быстро долететь могла. — Что вы мной распоряжаетесь? Скинулась Ирка, чувствуя, как под веками, нестерпимо жжет от непонятно откуда взявшихся слез. — Так то ж, не я Неожиданно мягко ответил Микола. То доля твоя. А если я не хочу такой доли? А то не сдается, чтось сейчас возмущаться уже пизно. Ухмыльнулся дядька и скрылся в ванной, напоследок бросив через приоткрытую дверь. Ты хлопцам, якись раскладушки пошукай. Бо нам же тут у тебя бы ночевать придется. Щоп под рукой быть, коли ты змея знаешь. И створка с грохотом захлопнулась прежде, чем выхваченный Ирка из кармана. Шарик разрыв травы. Успел вылететь в щель. Соврал он тебе, коза, прозвучал за спиной глубокий голос. Прислонившись плечом к косяку кухни, стоял вук. И смотрел на Ирку неожиданно сочувственными и еще бесконечно старыми глазами, Странно выглядевшими на физиономии быковатого качка. «Поздно было, уже когда ты родилась», — тихо сказал Вук. «Ну поймите же!» Чувствуя, что и впрямь вот-вот разревется, закричала Ирка. «Это просто невозможно! Не могу же я всю жизнь то духов гонять, то змеев ловить, то каким-нибудь чертям хвосты крутить! Я вырасту, найду себе профессию, мне работать надо будет!» «Да есть у тебя коза, и работай, и профессия!» Лениво протянул Вук. «Ведьма ты!» Кто-то дома строит, кто-то людей лечит, Кто-то в кабаке музыку лобает. А ты мир хранишь в конкретной в натуре точке На острове хортится и Окрест. «Вот классную жизнь вы мне придумали!» — возмутила сирка. «Кто-то по границам мотаться будет, а я...» «А ты, коза, сидишь здесь...» И обеспечиваешь существование мира, Чтобы они строили, лечили, мотались. Усмехнулся Вук. «А жить я на что стану?» Ирка уже почти орала. Улыбка сбежала с неандертальской физиономии Вука. «Э, ты о чем, коза?» Искренне изумился он. «Ты ж змея себе вызывала?» Не, точно вызывала. Я ж сам видел, как Микола визу штамповал. Ирка угрюмо промолчала, дался им этот змей. Так он же должен был тебя того обеспечить. Вислые брови под крохотными глазками вука заходили ходуном. А иначе зачем ты его вызывала, коза? Не нужно мне его обеспечение. И никакая я вам не коза!» Ненавидяще выпалила Ирка и рванула к дверям. «Что ей надо, так это глоток воздуха И хоть минуту побыть одной!» «А на что ты жить будешь, тёлка?» Донося ей вслед крик вулка. Ирка проскочила мимо бабкиной комнаты. Через телевизионный экран во весь опор неслась рыцарская конница. Железными статуями покачивались облаченные в доспехи немецкие псы-рыцари и соколами взмывали в сёдлах скачущие на перехват русские конники в кольчугах. Бабкиной макушки над спинкой кресла видно не было, значит, по-прежнему спит. Сериала в ночном показе не случилось, а сегодняшние перебои с электричеством требовали общения с телевизором, как с любимым родственником после долгой разлуки. Ирка выскочила на крыльцо и привалилась к поддерживающему жестяную крышу столбику, новёхонькому, еще пахнущему свежеструганным деревом. Ставить новые столбики пришлось, потому что полтора месяца назад, перед зимним солнцеворотом, Ирка вот так вышла на крыльцо. Тут-то ее и прихватил убийца-ведьм Спиридон. Крыльцо доблестно погибло в схватке. Ирка подумала и спустилась на садовую дорожку. «Если опять какая драка начнется, пусть повреждения распределяются по дому и саду равномерно». Хотя сад уже страдал, когда через забор ломились земляные песчаные големы, поднятые робленными ведьмами Оксаны Тарасовны. А еще раньше на огороде, выжигая грядки клубники, буйствовала рука зеленого огня, насланная Радой Сергеевной, первой Иркиной учительницей ведьмовства. Знающая была тетка, хоть и робленная, если б не пыталась Ирку убить, жили бы душа в душу. Девочка подняла глаза. В мутном окошке пристройки горел огонек. Теперь там живет Дина, не знающая, что такое картошка и ни за что не позволяющая ни стричь, ни закалывать свои неимоверной длинные волосы. На кухне пьют чай хортицкие богатыри примчавшийся сюда в погоне за змеем, а в опустевшем курятнике хрупают овсом их кони. Ее родной дом с успехом борется за звание сумасшедшего. Прав, Андрей, тысячу раз прав. Какая жизнь у него и какая у Ирки? Он всего добивается сам. А даже если родители помогают, так этому только позавидовать можно. Во всяком случае, Ирка завидовала. И в награду за его и их усилия. У него будет все. У него уже есть все. Классные поездки, машина, крутая учеба. Он повидает мир. Будет кучу всего знать и уметь, нужного, полезного. И не станет забивать мозги рифмованными строчками, что воздействует на создание силы, существование которых весь остальной мир даже не верит. Со временем Андрей найдет работу, и сто процентов эта работа будет ему нравиться. Он добьется успеха, сделает карьеру, заведет дом, станет зарабатывать нормальные бабки. А у Ирки дом вот эта развалюха, мир. Один остров на Днепре потрясающе красивый, но все-таки всего один. И еще десяток здоровенных пыльных загазованных городов с хмурыми усталыми людьми на улицах. Куда она, оказывается, должна мчаться? По первому требованию неизвестно кого. А насчет бабок. О, с бабками ей повезло. Особенно с той, которая сейчас русско-немецкие средневековые страсти смотрит во сне. Пронзительный вопль из приспособленного под конюшню курятника едва не смел Ирку с дорожки. «Нет, мы не боремся за звание сумасшедшего. Мы уже победили. Взяли гран-при, смирительную рубашку с оборочками», — пробормотала Ирка, бросаясь на крик. Дверь курятника распахнулась оттуда потрясая фонариком вылетела бабка и кинулась к дому ирка проводила взглядом просвистевшую мимо родственницу заглянула в курятник вроде все спокойно только богатырские кони дружно перестали хрумтеть овсом и теперь глядели на ирку на мордах написано вопросительное удивление. Ирка в ответ недоуменно пожала плечами и побежала за бабкой. Нагнала ее уже в доме. Бабка стояла в коридоре у дверей, крепко держась за вешалку и шумно дыша. По вискам ее катился пот. «Правая то Яринка, как есть правая». Судорожно хватая девчонку за руку, прошептала она и уставилась на внучку безумно расширенными глазами. «Не можно стиркой телевизор смотреть!» «Представляешь!» Выскочила я, час рекламы, на двор. «Зачем, бабушка?» Пытаясь высвободить намертво стиснутые в ее кулаке пальцы, поинтересовала Сирка. «Но...» «А проверить?» — вызывающе сказала бабка. «Счетом это деревенская лохудра робить! Мужа она свет сжет, а он денег стоит!» «Ты с ней договорилась на оплату по счетчику?» — напомнила Ирка. «А ось, и не треба було!» — хмуро буркнула старуха. «Ну ясно, раз жиличка за электричество платит, нет повода для скандалов и поучений». «Иду я, значит, проверяти и тут чую, с курятника, кони фырчать». «Ось тоби, святый истинный хрест Яринка!» Она размашисто перекрестилась. «Заходжу туды, а там...» «Як думаешь, що там?» «Кони!» — обреченно кивнула Ирка. Точненько. Аж подпрыгнула бабка. «За место курей, кони!» «Кур ты еще под Новый год распродала!» Напомнила Ирка. «Еще коней завела!» Бабка поглядела на внучку презрительно. «До 23 февраля хиба еще!» «Нет, Яринка!» Ее голос упал до испуганного шепота. То воны, звиты, повылезли?» Она испуганно ткнула пальцем в отлично видный сквозь дверной проем телевизор. Там жуткая реклама с умирающими в муках микробами снова сменилась фильмом. Русские доспешники резали передовой строй рыцарского войска с такой детальной и неспешной методичностью, что последний ряд рыцарей вполне мог за это время сбегать перекусить, а не толпиться у занятых людей за спиной, размахивая бесполезным оружием. «Бабушка!» — осторожно начала Ирка. «Ты думаешь, что рыцарские кони с телевизора теперь живут у нас в курятнике?» «Нет, да это инка!» Бабка вздохнула так печально, точно у нее разрывалось сердце. «Я думаю, что вони живут, у меня в голове». Соседка Анька казала, «Буду стильки смотреть, все у меня поперепутывается». «Оси маю!» Бабка шмыгнула носом. «Сглазила, ведьма проклятущая!» «Никакая она не ведьма», — пробормотала Ирка, отлично знавшая, что ведьмовства соседке тёте Ане не на грош. «И как теперь объяснить бабушке, что кони настоящие?» «Добре, шалыши кони, а не те мужики с ведрами на бошках та шаблюками», — сказала бабка. «Пустые мэна Яринка!» Отбрасывая Иркину руку, точно не она во внучку вцепилась, а та ни за что не соглашалась ее отпустить, выпалила она. «Мне до ванной треба!» Ирка рассеянно кивнула, отчаянно пытаясь сообразить, как же объяснить появление коней в курятнике. И только потом вспомнила. «Дядька Микола!» «Стой, бабушка! Не ходи туда!» Рванулась она средом. «Поздно!» Бабка уже вовсю всю ширь распахнула Незапирающуюся дверь в ванной, Изнутри сдавленно, Крякнули, И воцарилась долгая тишина, Казалось, даже бегущая из крана вода Замерла, не долетев до дна ванны. Бабка закрыла дверь, Медленно и осторожно, Точно та была из стекла. Мужик в доме. «Задумчиво», — сказала она, — «в нашей ванной. Моется». «Ну, моется и моется. Что такого особенного? Ты сама говорила, что нам мужика в доме не хватает». Совсем растерявшись, забормотала Ирка. «Чего особенного?» — с подчеркнутым спокойствием переспросила бабка. «Да, почитай, ничего». Хиба еще на вешалке висят его трусы в цветочек. «Та кольчуга!» «Что, как у волка? Изну погоди!» Невольно представив, розовые семейные труханы по колено захихикала Ирка. «О, волка, зну погоди! Кольчуги не было!» С достоинством знатока объявила бабка и на подгибающихся ногах направилась в кухню. «Нет!» — только и успела простонатирка. Чаевничающие богатыри с грохотом вскочили, хватаясь за мечи. Бабка тусклым взглядом обвела, заполонивших ее кухню, здоровенных мужиков с обнаженными клинками в руках, обошла их по широкой дуге и принялась пить воду прямо из-под крана. Явный признак, что ей нехорошо. Потреблять внутрь сложное химическое соединение, что текло в их городе из водопроводных кранов. Могли только черепашки и ниндзя, мутанты. Им все равно терять нечего. Появившаяся в кухне Ирка молча покрутила пальцем у виска, демонстрируя богатырям свое мнение об их умственных способностях. Бабушка, ну ты чего? Ну ба? Ирка перепуганно смотрела в затылок, присосавшийся к струе бабки. «Ну, мужики, ну в кольчугах, ну с мечами, они не агрессивные, сидят себе чай пьют». «А это ж фыркая водой, как морж, — ответила бабка. «На моей рідной кухне сидят мужики в кольчугах и с мечами». Чай пьют. Что ты, кольчук с мечами никогда не видела? — Видела, — продолжая пить, пробубнила бабка, — в телевизоре. И остановилась. — Погодь, Яринка! Медленно поворачиваясь к внучке, недоверчиво спросила она. — Ты шо ж, их ты ж бачишь? Ирка торопливо закивала. «А ну, кажи!» Бабка подозрительно прищурилась, Словно думала, что Ирка ее обманывает. «Сколько их тут всего?» «Пятеро и один в ванной!» С готовностью отрапортовала Ирка. «Один! Курносый, белобрысый такой!» надыбила, похожий. Подхватила бабка. Ирка кивнула. А Федор Алексеевич густо покраснел. «Инший, чисто уголовник!» Продолжала бабка. Волк гул кашлянул в кулак. ще такие чернявый, вроде как лицо кавказской национальности». «Это у деда Змеулана на Казбеке пещера была, а мама у меня украинка», — обиделся еруслан Змеуланыч. «Одно с двух», — глубокомысленно заключила бабка. «Або мы с тобой, Яринка, обе сглузду съехали. Так ты ишь, вроде телевизорный дуже смотришь». «Або...» — она кинула богатырей прояснившимся взглядом. «Або в мене полна кухня, мужиков с шаблюками». «А!», -а, -а! Пронзительно заорала она и, сходив с печки сковородку, подпрыгнула и огрела Федора по затылку. «Бежи, Яринка, бежи!» Скача вокруг богатыря, как блоха, и с каждым криком отвешивая новый удар, вопила бабка. «Милицию зови! Я их задержу!» «Не надо, бабушка, не надо!» Ирка запрыгала рядом с ней, пытаясь отобрать сковородку, но бабка двигалась по кухне, как великий боксёр Мухаммед Али. Порхала, как бабочка, жалила, как пчела. Если, конечно, бывают пчёлы со сковородкой. Целилась в основном по Фёдору, то ли посчитала его наиболее опасным, то ли наоборот. Бр! Федор встряхнулся. Видимых повреждений сковородка ему не нанесла, разве что физиономия стала ошарашенной. До да зауха когитливо зацепился ломтик жареной картошки и попытался отобрать у бабки оружие. Убивают! Уже на чистом ультразвуке заверещало-то. На ридной кухне на стороженьку напали, Астаню сковородку отнимают, Спасите, милиция! И прижав сковородку к груди, как ребенка, рванула к выходу. Из ванной выскочил дядька Мыкола, в наскоро напеленных штанах и с фуражкой на голове, распростёр руки в классическом жесте, Не пущу, и перекрыл с собой дверь. Бабка и сковородка врезались в него, как пушечный снаряд. Старый богатырь аж прогнулся от удара, едва не выдавив спиной дверь. Крякнул, но устоял. «Тащешь вы, жиночка!» Укоризненно прогудела, обхватывая бабку за плечи длиннющими ручищами. «Так а разумно, так оповажно!» Он внимательно поглядел на нее и с некоторым сомнением добавил, так а гарно! Тащо ж вы так кричите? Вы меня зовсім не чуете, що?» И бабка вдруг замолчала. Та чего ж? Та чую, та вы говорите, говорите!» Опуская глаза, забормотала она. Дядька растерянно крякнул, откашлялся. «Та хиба ж таку жиночку, кто из моих хлопцев обидит?» Загудел он. «Та хиба ж можно, то я им сам тогда руки-ноги повыдергиваю». А, «А, не брыши ты!» Стреляя в дядьку Миколу глазами, пролепетала бабка. Са щоп мане, хромом побила. После долгой паузы нерешительно пробормотал он, Точно всерьез боялся, что бабка потребует Подтвердить слово делом И таки повыдергивать его богатырям руки и ноги. Но она вместо этого еще раз оценивающе Стрельнула взглядом по голому торсу дядьки. Мускулы у старого богатыря были такие, Что любой культурист Удавился бы от зависти. — А может вам полотенечко дать? — стеснительно предложила бабка. — Полотенце? таз ваших чаривных ручек? Та я его на шею повяжу, Та все життя носить буду. — Та, да, що ж вы таки говорите, Я прям смущаюсь, Забормотала бабка. «А ты, Яринка, что, не могла подать? Да, росла девчинка, а якщо бабка не скаже, Сама зовсім не соображаешь. А ну хоть за мной!» Ирка поволоклась рядом за ней в комнату. Кто то все такие?» Вываливая внучке на руки целую стопку полотенец, Строго спросила бабка. «Но Ирка уже успела придумать историю». «К Богдановым родителям приехали на фестиваль исторического фехтования. В их доме все не поместились. Раз ты пристройку сдала, я и подумала, что можно и часть дома сдать. Ненадолго же, на пару дней всего». Ирка Истова от всей души надеялась, что насчет пару дней она не врет. Просто больше она не выдержит. И получается, единственный выход для нее, И она хочет избавиться от богатырей, И в втремь найти змея. «Ишь ты!» Подумала она. Возвращаясь в кухню с грудой полотенец, Бурчала бабка. «Ай, хибаце, твоя хата, Щоб ты такие решала?» повышая голос, Чтоб все слышали, объявила бабка. «Тот я хозяйка, як я скажу, так и будет». «А я вас предупреждала!» С легким злорадством шепнула Ирка растерянному дядьке Миколе. «Что я еще девочка, школьница?» «За электричество! как платить будете? По счетчику?» Подозрительно глядя на Миколу, спросила бабка. «По доброму согласию!» Вмешалась Ирка, сваливая белье на стол. «Вот сейчас вы с дядькой Миколой обо всё мы договоритесь». Бабка окинула богатырей взглядом, лучистым, как у девушки, услышавшей признание в любви, и расчётревым, как у олигарха, нацелившегося прикупить пару нефтяных скважин. «Так ось кто нам ремонт сделать!» Трепетно выдохнула она и торжествующе уставилась на Ирку. «А ты же казала, че богато я на гроши от сдачи комнат наремонтирую, та я всю хату поправлю». «Всю?» Дядька Микола растерянно огляделся по сторонам, Ковырнул пальцем отстающие обои И испуганно уставился на Ирку. Там мгновенно скроила невинно отмороженную мину, Хотя щеки у нее раздулись, как у хомяка, А губы тряслись. хохо отрвался наружу, И без того унылая физиономия дядьки Стала вовсе похоронной. «Разбирайте, парни!» Похрюкивая от сдавленного смеха, Ирка кивнула на постельное белье. «Только учтите, раскладушка всего одна и еще диван». «Если, конечно, бабка на него кого пустит, так это точно будет дядька Микола. Остальные пусть устраиваются, как знают. Она слишком устала, чтоб что-то придумывать». В конце концов богатырям, положено в чистом поле спать, Шлем под голову класть, ветром укрываться. Пробормотала она. «Шлем твердый», — простонал Змеуланыч, Жалобно глядя на Ирку бархатными молящими глазами. «А матрасика у вас какого? Не найдется». «И подушечки», — смущенно подхватил Федор. «Не найдется». Мстительно отрезала Ирка и убралась, наконец, к себе в комнату. Больше ее никто не задерживал. Дом был тих и спокоен, если не считать доносящейся из гостиной возни, а потом многоголосового богатырского храпа, от которого сотрясались стены. Короткая стрелка старых ходиков со щелчком перескочила на цифру 5. Ирка покосилась на непрогрядную темень за окном, вздохнула и набрала номер Танкиного мобильного. Будет подруга в такую рань, конечно, абсолютное свинство. Но чем раньше они встретятся, тем быстрее что-нибудь придумают. Желательно до того, как в набитый богатырями дом явится Андрей с ее курткой.